ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ БРАТЬЯ КОТОВЫ И КАРИМ ГЛАВА 1. Вот вы, значит, какие, братцы-кролики! Приятель Макса был чем-то неуловимо похож на самого Макса, а чем именно Алекс не сразу и понял. Высокие ростом не ниже серого, а уж комплекции явно внушительнее. Настоящие русские богатыри, голубоглазые, с выгоревшими пшеничными волосами. Только окладистой бороды не хватало, а то бы вылитый Добрыни Никитич. И улыбка, белоснежная, на загорелом, несмотря на глубокую осень, лице. Он окинул их взглядом, чуть задержавшись на Алексе, и у того по спине пробежал озноб. Стало понятно, чем так похожи эти два полицейских. Своими фирменными взглядами, которые, казалось, видели всех насквозь. Во всяком случае, именно так Алексу и показалось. Он сразу вспомнил все свои правонарушения, вольные и невольные. Даже как в пятом классе они с приятелями украли классный журнал, чтобы исправить в нем оценки за контрольную по-французскому. И даже не самому Алексу, у него-то была законная пятерка, а ради смешливой и кореглазой Светки старался. Не давался ей язык Бальзака и Мопассана. Алекс улыбнулся во все 32 зуба и неожиданно для самого себя ответил. «Не, кролик только я, он — лис». «Юрий...» Так представился им полицейский, заразительно засмеялся. «А по масти не скажешь, а что так?» Ну, Алекс немного смутился. «Сам не знаю, стишок вспомнился. Его одна моя знакомая часто повторяла. Даже не знаю, откуда она его взяла. Может, сама сочинила. Он прикрыл глаза на секунду, вспоминая стишок, больше похожий на детскую считалочку и продекламировал. «Серый кролик, рыжий лис. Очевидный вариант. Свой у каждого талант и возможен компромисс. Рыжий кролик, серый лис». Юрий снова улыбнулся. «А вы забавные. Что же вы натворили, братец кролик, братец лис?» «Впрочем, лучше не говорите. Раз Макс вас послал, лучше рекомендации и не надо». А мне лишняя информация не нужна. Как говорил один мой знакомый, «Покойник, я слишком много знал». Алекс засмеялся и ткнул Серого локтем в бок, но лучше бы он этого не делал. Увидев фирменный оскал Серого, Юрий поперхнулся и закашлялся. «Ха -ха, «Ладно, ребятишки, давайте ближе к телу. Я так понимаю, вам устроиться где-то нужно?» Алекс развел руками. «Да понимаете, нам бы попить с дороги, а то так есть хочется, что и переночевать негде». Юрий посмотрел на Алекса заинтересованно, и взгляд стал чуточку теплее. «Медовуху любите, путники?» «О, какой же русский не любит медовухи!» — Алекс лихо подмигнул полицейскому. «Ну, тогда вам прямая дорога на пасеку. Документы давайте, регистрацию вам оформим». Юрий улыбнулся. Алекс явно ему нравился, да и на серого он уже поглядывал гораздо благосклоннее. «А вот с документами беда», — Алекс удрученно вздохнул. «Мы люди не местные, все документы пропали на пожаре». Юрий нахмурился. «И от поезда отстали, беженцы, значит». Где только вас Макс откопал. Но он по жизни катет еще не от бездомных подбирал. С возрастом, видимо, и на людей перешел. Ладно, будем думать. Так что насчет пасеки? В километрах десяти от города. Городом, конечно, лужки именно так через Ша назвать было сложно. Для Алекса это была большая деревня, ну или поселок городского типа. Жителей там было чуть больше 10 тысяч, и большинство из них предпенсионного или пенсионного возраста. Хотя за последние несколько лет лужки сильно омолодились за счет беженцев из неспокойных районов. Даже промышленности и сельское хозяйство, пришедшие в упадок, как-то взбодрились и почти расцвели. И вот три года назад один из приезжих, обосновавшихся в местном сельском кооперативе, обнаружил в лесу липовую рощу. Нет, местные, конечно, про нее знали, да особого значения не придавали. Рубок в этой роще никаких не проводили, даже дров не заготавливали. Липова вообще к вырубке запрещена, да плюс по всем лесостроительным документам эта роща к медоносным участкам лесов относилась. Приезжий оказался предприимчивым человеком, взял в аренду поле по соседству с рощей, распахал его и засел клевером, а рядом, как по заказу, и луговина, заросшая иван-чаем нашлась. В первый год он поставил 30 ульев, во-вторых было уже 100. А сейчас хозяин решил расширяться и прикупил участок земли с заброшенным садом на другом конце области. И сейчас он искал людей, готовых присмотреть за его первой пасекой. «Местные не особо рвутся туда. Далековато все же от магазинов и других благ цивилизации. Да и подобрать нормальных людей сложно, чтоб пчел и мед не пропили», — пояснил Юрий. Алекс искренне удивился. «Так сейчас зима, чего на пасеке делать?» «Вот что значит городские», — Юрий с насмешкой поглядел на парней. «Не знаю, конечно, справитесь ли. Специфика там своя». Молчавший до сей поры серый уверенно кивнул. «Справимся, пчел кормить надо медом. Следит за ними плюс дезинфекция инвентаря». Юрий уважительно кивнул. «Вот, видно, что человек в материале. Хозяин сейчас разрывается на части, и там у него зимой строительство дома и подсобных помещений идет. И тут на произвол судьбы не бросишь». Денег сильно больших платить он не станет, особенно зимой, но зато то жилье и подальше от города и любопытных глаз. Хотя наши все равно все прознают. Деревни, что вы хотите, тут чихнул, а на другом конце города уже «будь здоров», говорят. Но лишний раз с расспросами приставать не будут, зимой в лес не набегаешься. А к лету и позабудут уже. Другие новости и сплетни появятся. Юрий обвел их взглядом. «Ну что, запас дров там есть, водопровод, насос из скважины воду качает, холодную, конечно. Электричество есть, даже дизель запасной на всякий случай. Связь тоже прилично работает, там антенна мтс МТСовская стоит. Насчет провизии, думаю, с хозяином договоритесь, а я поспособствую. Картошка-моркошка у него запущены, соленье варенье тоже». «А по мелочи хлеб, свежее молоко, яйца. Раз в неделю я вас навещать буду привозить. И время для маневра по вашим документам как раз будет. К весне, я думаю, вопросы решим». Серый Алекс переглянулись и синхронно кивнули. Этот вариант для нищих бомжей без паспортов, какими они по сути являлись, был идеальным. Так что Новый год они встретили как положено. В зимнем лесу у настоящей живой елочки. Алекс нашел у хозяина коробку с гирляндой, в которой работали только зеленые лампочки, несколькими облезлыми игрушками и целым клубком спутанной мишуры. Юрий привез им две бутылки шампанского, целый пакет мандаринов и несколько шоколадок Аленка. Алекс долго думал, чего же попросить у Деда Мороза, что написать на клочке папиросной бумаги. И быстро черкнул. Новый ноутбук. Чокнулся серым кружкой с шампанским, заживал шоколадкой и долго до самого утра сидел у окна, бездумно глядя на заснеженный лес. Деревья, как всадники, съехались в нашем саду. Кстати, перед самым Новым годом, буквально 31 декабря, Юрий привез им паспорта и даже пластиковые карты на них оформил в местном отделении Сбербанка. Хорошо все же быть замначальника полиции в провинциальном уездном городе. Даже если все отделение полтора землекопа, как выражался сам Юрий. «А у нас текучка, такая страшна у нас текучка», вздыхал замначальника, который бывалые обязанности участкового лично выполнял. Да, им чертовски повезло. Оформили их как беженцев, утративших документы, и стали они Сергеем и Алексеем Котовыми, братьями, лисом и кроликом. А вот 1 января Серый преподнес ему подарок. Правильно говорят. Желай осторожнее. Твои желания могут и исполниться. Хотя Новый год парни встретили почти на сухую, спал Алекс в первый день Нового года долго. Засиделся почти до утра, да и обстановка располагала. Домик в лесу, натопленная печь и снегопад такой, что отойти от дома на 10 метров и обратно дороги не найдешь. Алекс проснулся разбуженный запахом крепкого кофе из добы. Серый приноровился печь изумительные булочки, лучше любых парижских круассанов. К столу Алекс шел умиротворенный, лениво размышляя, что от такой жизни недолго и разжиреть. Надо бы хозяина лыжи поискать, чтобы кровь немного застоявшуюся разогнать, жирок с мышц стрясти. И замер, стоя на пороге. На столе рядом с глубокой миской, наполненной воздушными булочками, лежали несколько стандартных банковских пачек. Нарядных красных российских пятитысячных, блеклых и унылых баксов и разноцветных, как конфетные фантики, и евро. «Что это?» — севшим голосом спросил Алекс. «Ты нашел клад в погребе?» — серый пожал плечами и коротко пояснил, четко отвечая только на поставленный вопрос. «Деньги с мурки». Алекс решил, что ослышался. «Откуда?» «Сморки». «Я не всё Марат Донатычу в кейсы загрузил. Решил, что нам нужнее». Серый помолчал и пояснил ошарашенно молчавшему Алексу. «Паспорта есть. Можно поехать и купить нам по ноутбуку и нормальному телефону». Помолчал и добавил с легким сомнением в голосе. «Можно было бы и автомобиль, но я водить не умею. А ты?» Алекс не знал, что сказать. Деньги это хорошо. Любые деньги, а тут не ворованные же. А если даже и взяли их без спроса, когда от много берут немножко, это не кража, а просто дележка. Так ведь какой-то там голодранец у Горького говорил. Но почему-то радости не было. Может, от мысли, что и флигели их сожгли из-за этих ровных банковских кирпичиков, и Рамульдыч с диагеном из-за них сгорели. Ведь наверняка серьезные люди, а по-простому бандиты, только в дорогих костюмах деньги пересчитали и недостачу нашли. И чтобы не мудрствовать лукаво, всех причастных убрали. Не факт, что и Марат Донатыч жив. От этих мыслей стало паршиво, и деньги не радовали. И теперь он не знал, что сказать Серому, просто не знал. «Ты не рад?» Серый, как всегда, очень точно понял все, что хотел, но не смог произнести вслух Алекс. Алекс молчал. Ноутбук хотелось, и новый мобильник, и хорошие лыжи с ботинками, и автомобиль. А еще уехать куда-нибудь на море, где солнце, песок и девчонки в купальниках. Но на все все равно не хватит. И тут же разозлился сам на себя. — Хватит строить из себя сноба с золотой ложкой во рту. Все это, Серый, затеял ради тебя. Если бы не ты, работал бы он охранником, ходил в кафе-мороженое с Максом и был бы счастлив. — А ты тут нос воротишь! — Алекс улыбнулся и ответил. Рад просто растерялся сначала. Серый несколько секунд смотрел ему в глаза, а потом спокойным невыразительным голосом сказал... «Я знаю, когда ты врешь. У меня система. Не ври, пожалуйста». Про систему Алекс не до конца понял. Впрочем, он и про самого Серого так до конца и не понял. Вот кто он на самом деле? Серый, кроме того самого первого их разговора, почему-то от ответов уходил. И Алекс не знал, сколько там было правды, а сколько шутки. Он немного натянуто засмеялся. Это нечестно, у меня же нет системы. Но обратно отнести мы их не можем. Кого-нибудь другого Алекс непременно обозвал бы капитаном очевидность, но не сейчас и не серого. Да и не надо, вот сейчас Алекс был точно искренен. Серый пожал плечами и поставил перед Алексом кружку с кофе. Тогда купим два ноутбука. Алекс усмехнулся. Хорошо все же уметь жить и не рефлексировать. «Давай купим, но пока только ноутбуки. Подозрительно светить сразу крупные суммы». Серый задумался. «Рубли можно через банкомат пропустить. А камера наблюдения?» «Да и это тоже может вызвать вопросы Откуда у нас на счетах такие деньги?» Серый снова пожал плечами. «Меня не увидят. Все класть не будем». Алекс сразу ему поверил. Он немного подумал и вздохнул. Ноутбук очень хотелось. И ведь не для баловства вовсе. Он мог бы работу найти, заработать своих денег. Купим ноуты, а остальное пока пусть лежит. Ну, на черный день. Этим же вечером серый просто исчез. Вот только что был, печку проверил, трубу на задвижку закрыл, а через минуту хуже нет его. Алекс откровенно заволновался, почему-то мысли, что Серый его элементарно бросил, не возникло. Наверняка опять что-то задумал свое универсал-солдатское, логики человеческой неподвластной, и взялся исполнять. И опять Алекс задумался, а кто такой на самом деле Серый? Вот и деньги как-то умудрился с Мурки утораканить. Он вспомнил недавний разговор. «Серег, а где делают универсальных солдат?» Алекс до сих пор верил и не верил тому, что рассказал ему Серый тогда. «Во флигеле». «В секретных лабораториях?» Серый на секунду замер, как всегда, когда не хотел впрямую отвечать, и произнес спокойно и как само собой разумеющееся. «Не секретных, но закрытых. И много вас таких». Алекс немного натянуто улыбнулся. Серый пожал плечами. «Думаю, ты больше таких, как я, не встретишь» и улыбнулся своей фирменной зверской улыбкой. Вот и думай, шутит или нет, и про систему обмолвился. Что это, система тренировок или еще что-то? Впрочем, думай, не думай, пока сам душу не откроет, правды не узнаешь. Явился серый 2 января ближе к полудню. Отряхнул берца, заглянул в чадящую печку. Ну, не признавала она Алекса за хозяина. Покачал головой и лихо переложил стопку дров, которые через полминуты занялись веселыми, прожорливыми огоньками. «Апельсины будешь?» — как ни в чем не бывало, — спросил Серый, вываливая на стол круглые оранжевые мячики. Алекс фыркнул. «Спасибо, что не лимоны. Ага, надо было их брать, в них витаминов больше», — кивнул Серый и без перехода сообщил. «Рубли на карточке загнал, по 50 тысяч на каждую карту. Это не очень много». «Где?» — опешил Алекс. Но невозмутимо пожал плечами серый. «В Лужках всего три банкомата, один в Сбербанке, другой в Центральной Пятерочке и третий в районной поликлинике», — он помолчал и добавил. «И ни один из них сегодня не работал. Вернее, в Пятерочке не работал, а Сбербанк и поликлиника сами не работали. Выходной сегодня у них. Пришлось пару деревень бежать В одной из них нашелся рабочий банкомат». «Ничего себе! Ну ты даешь. Алекс взглянул за окно, где снегопад прошел, но зато мороз разукрасил слегка причудливыми узорами. «Долушка в 10 километров, а вчера снежище валил, дороги непролазные!» Серый с нескрываемым превосходством посмотрел на Алекса. «Универсальному солдату семь верст не крюк. Снег и дороги — это фигня. Вот на Зое было дело. Где?» Сразу заинтересовался Алекс, надеясь, что вот сейчас лед тронется. Но Серый сразу замкнулся и только буркнул. Да так, потом расскажу. Алекс только вздохнул. Чужую приватность он уважал, но, черт возьми, как интересно же. Ноутбуки они купили сразу же после рождественских каникул, как только в Лужках открылся магазин компьютерной техники. Алекс долго ходил вдоль полок и вздыхал. «Не ай, совсем не ай, зато цены драконовские за такое барахло». «Да уж, не сравнить с его прежним ноутбуком или ноутбуком серого». «Кстати, Алекс поднял голову от экрана ноута. Давно хочу тебя спросить, Серег, откуда у тебя такие гаджеты были нехилые?» «Зарплата у тебя, сам говорил, копеечная». Серый равнодушно пожал плечами. «Так Домна Сергеевна подарила. Это ее сынок меня на своем автомобиле сбил. Вот она и откупалась». А Алекс вздрогнул. Уже второй раз он слышал это имя, и оно ему было точно знакомо. «Домна Сергеевна, у тети Марии сестру так звали. Редкое имя. Неужели тезка?» «Так пробей по интернету». Трафик тут хороший, скорость приличная, быстро найдешь. Тем более Домна Сергеевна — бизнесвумен. Наверняка сведения о регистрации фирмы на сайтах есть. Через 10 минут Алекс точно знал, что щедрая Домна Сергеевна — это и есть его сколько-то там троюродная тетка. Для совпадения как-то слишком. Ты говоришь, она уехала накануне того дня, как меня в Рамыск привезли? Алекс нервно кусал губы, почему-то до последнего не хотелось верить. Дядя Дима и тётя Мария хотели просто-напросто от него избавиться, да еще таким способом. Уж лучше бы просто убили. Серый молча кивнул, подумал немного и вышел на кухню. Через минуту перед Алексом стояла кружка чая и тарелка с булочками. Алекс невольно улыбнулся. Вот в чем его друг был твердо уверен, так это в том, что вкусная еда и горячий чай — лучшие средства от депрессии очку Qual relifiers